Подметают пол, помогают. Без труда не вынешь и рыбку из пруда. Но мы-то сами, тайком или открыто презирающие домашние свои обязанности, разве не понимаем, что наши отношения проецируются в детские души, и наши дети наперекор нашим теориям начинают презирать, любой обслуживающий труд, а не только домашний. Удивительно ли, что даже в роли продавцов нынешние молодые чувствуются и так, словно их поставили в угол, и они оттуда должны сердиться на всех и все. В сфере обслуживания они почему-то также надутые, будто их заставляют сосать лимон без сахара. На них порой просто Тяжко смотреть, и можно предположить, что основные истоки подобного неудовольствия брали начало где-то в области семейного презрения к мытью грязной посуды и ложного культа так называемого высокого труда, от коего труд обслуживающий отстоит так же далеко, как ракета от молоковоза. Попробуйте не накормить вовремя младенца и не положить его спать. Он без всякого уважения к философским премудростям, накрученным нашим стремительным веком вокруг домашнего труда, поднимет первобытный рев голодного детеныша, и истины в этом крике будет все-таки больше, чем в презрении его эмансипированных родителей к изготовлению манной каши. Быть неизменно упирается в психологию, в мораль, в нравственность. Хозяйственные стороны нашего быта приобретают окраску высокой педагогики и истинного воспитания чувств. И к этому надо отнестись со всей серьезностью, потому как, перешагнув какой-то невидимый барьер, отделяющий разумный критицизм быта от излишнего его охаивания, мы можем подойти к опасности утраты одного из драгоценнейших качеств человека, способности нежно и преданно заботиться о других человеческих существах. Это качество выращивается в семье, в домашности. Не всякую заботу друг о друге можно передоверить машине или даже приглашенному из бюро домашних услуг – постороннему человеку. Не всякая машина и не всякий человек могут воспроизвести тот сложный комплекс сострадания, участия и отзывчивости, который может дать только близкий человек другому близкому. Любовь — вещь действенная, то есть в действии проявляющаяся. И если вы, дорогой читатель, вдруг... основательно прихворнули, вам вряд ли понравится, если ваши близкие поухают, расхворался, дескать, как и разбегутся по своим делам. Хотя всякое участие на уровне «ох» или просто доброго слова в любой нашей беде всегда греет душу. Но человеку приятнее, если близкие суетятся вокруг его хвори, бегут за лекарством, подают, принимают, кормят, возбивают подушки. Здесь уже душа не только греется, она прогревается. Никто из нас не должен отвыкать от забот и хлопот о своих близких, иначе нас ждет пустыня одиночества. Кроме того, мы находимся в том витке спирали восходящего развития нашей материальной и духовной культуры, когда повышение народного благосостояния неизбежно выявляет многие семейные ценности и придает им новый, помноженный на это благосостояние, смысл и вес. Отдельная квартира, достаток, ощущение полной социальной стабильности, уверенности в завтрашнем дне. Кухня, отнимающая у женщины время, многое дарит семье в целом. Домашний обед, устроенный в воскресенье, собирает за столом все семейство. На тарелках лежат всякие вкусности.